Глава пятая. О новой выходке Мюррель. Франц спустился на первый этаж, медленно переставляя ноги по ветхой лестнице. Никаких загадок резчик в ней не спрятал. Узор был самый что ни на есть простой. Сейчас в утреннем свете мальчик разглядел по стенам над лестницей множество портретов. Очевидно, тетушка Мюррель гордилась своей родословной. Делайла приходилось ей лишь двоюродной сестрой. а того они и не были так близки, да и выросли в разных местах. На последней ступеньке Франц застыл. С нижнего портрета на него уставился суровый дядька. Прижав в груди все три подбородка, предок Мюриэль сквозь толщу времен сверлил мальчишку презрительным взглядом. Франц скорчил рожу дядьки и вдруг услышал голоса. Судя по всему, в столовой уже завтракали. По проходу, заставленному безвкусной мебелью, загроможденной безделушками, разносился гулкий босок тетки. Та что-то втолковывала матери. Пересиливая отвращение, Франц поплелся на звук. — А я говорю, Делайла, — продолжила тетушка, когда Франц появился в дверях, — это все детская дурь. Поверь моему слову, дети все такие. Они не желают взрослеть, покуда не всыпать им парочку розок. Тетушка Мирриэль выседала за столом точно английская королева. Вокруг меланхолично бродила служанка, расставляя тарелки, а сама хозяйка, держа увесистый белый ломоть, порцию в пять раз больше той, что Франц едал за день, намазывала на хлеб паштет. Завидев в дверях племянника, Мюриель сделала вид, что его не заметила, и продолжила говорить. Правда, теперь чуть громче. Мальчишке очень пойдет на пользу гимназия». Закрытая школа только для мальчиков. Никаких развлечений, никакой пустой болтовни. Только учеба и строгая дисциплина. Из него сделают настоящего мужчину, уж поверь мне, Делайла. Через полгода ты не узнаешь своего сына. Он мигом забудет про эту свою чепуху. Мирель фыркнула, одарив ломоть или Франца усмешкой. Ломоть, который стал в два раза толще после манипуляции с паштетом, отправился прямиком в тетушкин рот. Дряблые щеки Мюриэль задвигались видной для старухи скоростью. — Боюсь, это невозможно, — ответила Делайла. Франц, наконец, вошел в столовую и присоединился к завтракающим. На его приветствие тетушка ответила невнятным мычанием, а затем, звучно сглотнув, Утерла рот салфеткой и поинтересовалась: "Как ты спала, дорогая Делайла? Спасибо, ночь прошла хорошо." Мать, как всегда с поджатыми губами, аккуратно поддевала овсянку самым краешком ложки и медленно подносила к рту. Жевала она с таким видом, будто это были сырые телячьи мозги. Впрочем, аппетита у нее никогда не наблюдалось, не только к еде, но и к жизни в целом. А я... «Просто ужасно!» — заданный вопрос оказался уловкой, чтобы в очередной раз пожаловаться на здоровье. «Всю ночь не сомкнула глаз. Ох уж эта старость! И теперь мало того, что у меня начинается мигрень, вдобавок совсем пропал аппетит!» На этих словах тетка закончила намазывать второй бутерброд, еще внушительнее, чем первый. Франц уныло уставился в свою тарелку со склизкой кашей. Прочем, я и то ем больше, чем твой сын!» Тетка кивнула в сторону Франциска. «Почему он такой худой? Ради бога, Делайла, неужели ваши дела настолько плохи? Вы что, голодали?» Мать поджала губы. «Он просто растет!» «Что-то незаметно!» — фыркнула Мюрель. «Меньше лекарств, больше труда. Вот что я всегда говорила. Дурные мысли появляются, когда есть время думать!» А в этом возрасте мальчишкам думать вредно. «Полковник Бабкак!» На этом имени тетушка перевела дыхание. «Полковник Бабкак имеет отличные связи и наверняка сможет устроить мальчишку в подходящую школу. Хотя это очень непросто, ты же знаешь, найти место в престижном заведении, когда мальчишка, прямо скажем, не одарен ничем, кроме нахальства». Безусловно, Делайла Фармер и сама была того же мнения. но сейчас в ней боролись два чувства с одной стороны мюэль права франция эгоистичный и несдержанный ребенок с другой критикуя мальчика тетушка критиковала и саму дылайлу ведь если она вырастила такого непутевого сына значит и сама непутевая франц уловил как на сколах матери задвигались желваки Кажется, миссис Фармер из последних сил сдерживалась, чтобы не сострить в ответ на любезности Мюрриэль. Мальчик с удовлетворением заметил, что мать изо всех сил пытается сохранять на лице вежливое равнодушие. Ну и пусть помучается, пусть теперь знает, каково это. Впрочем, вся эта ситуация нисколько не сблизила мать с сыном, а наоборот еще больше отдалила. Тетка с матерью не замечали, что за столом сидит третий. За это время Делайла ни разу не взглянула на Франца, хотя речь шла о нем. Проигнорировав недовольство Делайлы, тетушка продолжила с тем же азартом. — Так что насчет школы? — Подумай, Делайла, очень хорошо подумай. Мальчишка растет, как сорная трава, делает, что хочет, долоботресничает целыми днями, прикрываясь своими странностями. — Разве ты не видишь? Он же тебе на шею сел. Не потакай ему, слышишь? Закрытая школа, вот что ему нужно. Целый год вдали от материнской опеки сделает его мужчиной. От материнской опеки? О чем она? Подумал Франц, и вдруг до него кое-что дошло. Год вдали, отсюда. Филипп! Чуть не вскрикнул Франциск, и его обдало холодом. Чертова, Мюрель! «Если она начнет шантажировать мать, чтобы избавиться от Франца, в итоге это действительно может закончиться закрытой школой, и тогда их разлучат с Филиппом!» Сердце пропустило удар. Франц со всей силы стиснул мельхиоровую ложку и бросил косой взгляд на чрезвычайно довольную собой Мюриэль. Идея сбагрить племянника на целый год ее буквально захватила. «Ненавижу!» прорычал про себя Франц. «Еще чуть-чуть он не выдержит, бросит все и убежит прочь, прочь!» Да, Лайла, ты, конечно, слишком молода!» Тетушка снисходительно улыбнулась. «Но все же должна понимать, что держать мальчишку при себе значит портить его. Поверь, мудрой даме, один год в закрытой школе и мальчишка позабудет о странностях, станет нормальным, как все!» — Полковник гостит у нас каждый четверг, и, если хочешь, я попрошу его об услуге. Да, это сложно, и у вас нет денег платить за учебу, но, в конце концов, я его тетя. Мюриэль горделиво вскинула подбородок. — Да и полковник бабка к мне ни разу ни в чем не отказывал. На этих словах рыхлые щеки тетушки Мюриэль, которая, как помнил Франц, так и осталась старой девой, слегка покраснели. Франц содрогнулся от отвращения. — Спасибо, Мюрель, ответила мать, откладывая ложку в сторону. Поговорка «Аппетит приходит во время еды» с Делайлой не срабатывала. — Я подумаю над твоим предложением. — Нет! — вскричал про себя Франц. — Только не это! — Отлично. Рада, что мы нашли взаимопонимание. По рябому лицу Мюрель. расплылась довольная ухмылка. Весь завтрак Франциск едва сдерживался, чтобы не выбежать из-за стола, ведь тогда у тетки появился бы повод наказать племянника. Он не должен был поддаваться на ее уловки. «Чертова Мюрель! Ненавижу!» — скрежетал про себя Франц с нистовством, черпая овсянку. Он раздумывал о коварной мести. Всякий раз, когда тетка называла его лоботрясом, хамом и невеждой, Франц воображал, как прокрадывается к тетке в спальню и привязывает ее волосы к столбику кровати, кромсает ножницами рюшчатую шляпку, подливает в чай воду из уборной. Наконец принесли поднос с чашками. Увлекшись последней фантазией, Франц сделал первый глоток и чуть не поперхнулся. «Что за ерунда?» Коричневая жидкость в чашке была странной. По виду чай, но вот вкус. Франц поднял взгляд. Тетушка Мюриэль прихлебывала из своей чашки без каких-либо проблем. Лицо миссис Фармер не выражало большего неудовольствия, чем обычно. Эм... На него не обратили внимания. А можно? Можно мне другой чай? Губы миссис Фармер слегка дернулись, но глаза остались холодные и мертвы. «Нет!» — отрезала она и отвернулась. Франц еще раз втянул ноздрями запах и, наконец, узнал его. Лекарство! По-видимому, тетушка была в курсе, ее лицо расплылось в ухмылке. Мать уже давно ничего не подмешивала в еду Франца, и он было расслабился, но сейчас все из-за переезда. «Она боится, что я выкину что-нибудь еще», — подумал Франц. и Мюриэл нас выставит. Что это были за препараты, Франц не знал. Иногда к ним заезжал доктор, и после его визитов на столике матери оставались бутыльки, а затем еда и питье Франца приобретали странный запах. Мать делала вид, что ничего не происходит, хотела, чтобы все казалось нормальным, но суть оставалась такова. Делайла считала, что странности Франца — последствия того случая. и, не желая верить сыну, предпочитала накачивать его сомнительными снадобьями. Одно лекарство сменяло другое, и после некоторых мальчика сильно мутило. Иногда от успокоительных начиналась мигрень, но чаще всего в голове выцарялся такой туман, что Франц переставал соображать, что говорит и делает. Лекарства связывали язык, наливали тяжестью руки и ноги, одурманивали мозг. Это было нужно для того, чтобы он не делал и не говорил ничего странного. Разумеется, странного лишь по мнению матери. Как-то раз Франц даже потерял сознание, но мать списала все на тепловой удар. Мальчик этого не забыл. И это была еще одна причина ненавидеть Делайлу. То, что она не гнушалась ничем, чтобы добиться своего, заставить Франца молчать, связать его по рукам и ногам. соблюсти приличие. У него не оставалось выбора. Он знал, что мать все равно заставит допить эту дрянь, и Франц пошел на уловку. Задержав дыхание, в несколько глотков осушил чашку, поблагодарил за завтрак, чинно вышел из столовой и, оказавшись вне зоны видимости, рванул в сад. В саду тень колесеницы, а в темных буковых ветвях — сновали чьи-то шустрые маленькие тени, то и дело нарушая деревенскую тишину писком и шорохом. Хлопнув входной дверью, Франциск буквально скатился с крыльца и помчался в дальний угол сада подальше от пронырливых взглядов матери и тетки. «Скорей! Скорей!» — укрывшись в кустах под огромным буком, Франц надавил двумя пальцами на корень языка и через секунду сложился пополам, расставаясь с содержимым желудка. Он знал, что до полудня еще далеко, и тетка не позволит съесть что-то в перерыве между трапезами. Он останется голодным. Но выхода не было. Чем скорее избавишься от лекарства, тем слабее оно подействует. Может, и вовсе не успеет. Утерев рот листьями, Франциск прислонился лбом к стволу огромного бука. Кора еще холодна. Солнце даже не начало припекать. и мальчик позволил прохладе расползтись по охваченному огнем лицу. Он надеялся, что переезд изменит их жизнь. Но все продолжалось. Бедность, косые взгляды, презрение матери, ночи под замком, болезнь Филиппа, лекарства. «Пожалуйста», — взмолился Франциск, «если ты меня слышишь, если можешь, спаси меня. Прошу, спаси меня из этого ада. как тогда. Я готов на все, чтобы сбежать отсюда. Покажи мне путь, подай знак, и я найду эту дверь. Я ждал все это время, и ради тебя я смогу, поверь мне, поверь хоть ты, прошу. Франциск закрыл глаза, гладя холодную кору дерева и представляя образ того, кого призывал. Он позволил мыслям покинуть его и воззвать к чему-то далекому, неведомому, но столь желанному. Его мысль — стрела. Он не видел направления, но знал цель и пустил стрелу, потому что ничего иного не оставалось. — Прошу! — прошептал он. И тут, прямо за спиной Франца, раздался очень странный звук.